А вдруг отец услышит, — крикнул тревожась Серёжа. Не -э! — мотнул головой Колька, — он на гармошке себе все звуки заглушает. Трактор вырвался за околицу, помчался по пыльной, мягкой дороге. — Как легковушка шпарит, — крикнул щурясь Колька, и вдруг свистнул. — Протяжно, по-ухарски, — Серёжа засмеялся. Приставил карту два пальца. Теперь они свистели вдвоем. И звук, смешанный с тракторным треском, получился ужасный. Похожий на вой доисторического животного. «Колька!» – крикнул Сережа симпатичному родственнику. «Давай в город приезжай». «Я был!» – ответил Колька. «Нет, ко мне приезжай. Я тебе все покажу. В киношки походим, в зоопарк». «Договорились!» – крикнул Колька. и повернулся к Серёже. Стриженная голова его в отражённом свете фар походила на круглого ёжика. Серёжа рассмеялся. Ему захотелось сделать что-нибудь хорошее этому Кольке, что-нибудь подарить, к примеру, щедро, какое-нибудь сказать словечко, чтобы Колька понял его расположение, сердечность и дружбу. Всё ему нравилось в этот миг. И добрый родственник, который так лихо водит трактор, и пыльная дорога впереди, и мелькающей сбоку березы. «Ну как, приедешь?» – воскликнул Сережа. «Железно!» – ответил Колька. «Как приятно, – думал Сережа, – узнавать новых людей! Вот вчера еще не знал он Кольку, даже не подозревал, что у него родственник есть, а сегодня у него прибавился еще один друг!» «По рукам?» – крикнул веселясь Сережа. «По рукам!» – ответил Колька. и, повернувшись, протянул Серёже свою ладошку. Пожать её Серёжа не успел. Раздался треск, и он как бы очутился во сне. Под ним не было земли, он летел куда-то. Четвёртое. Теперь Серёжа самолёт. Левая рука торчит на отлёте. От нее к плечам тянутся металлические мачты, обтянутые марлей. Рука гипсом укутана, посмотришь со стороны, в самом деле одно крыло. В палате, где он лежит, два самолета. Он и молодой парень, пушкарь, серый дядька с мешками у глаз. Он сломал ногу и лежит на деревянной доске, а нога, как пушка, торчит вверх, прицельная. Через колёсики к тяжёлому противовесу. «Есть рыцарь!» Шутейный мужик, балагур, дядя Ваня. Рыцарем он стал потому, что сел на подоконник, спиной к улице. Покачнулся, вылетел вниз с третьего этажа. Ладно, повезло, упал на клумбу, сломал только шею. Теперь лежит закованный в броню от, за... от затылка до пояса. «Невесёлая компания, что и говорить». Времени много, одевать его некуда. Придет врач с утра, постучит по гипсам, пахмыкает, уйдет, ничего не сказав. А что тут скажешь? Теперь время нужно, пока переломанные кости под гипсом в покое срастутся. Сережа читает графа Монте-Кристо. Толстенный том мама достала. Кино он смотрел, но книги вот не читал. А в ней, оказывается, поинтереснее. Потом товарищам своим новым пересказывает, они внимательно слушают. Довольны, что Серёжа время убить помогает. кошить, Балагур говорит. Он слово берёт, когда всем всё надоест, и уж не в станет, когда уж игра в Монте-Кристо не помогает. Хе-хе, начинает. «Однако вот выпишусь, в космонавты пойду, а что?» Сам себе удивляется. Там мягкая посадка. А я и твердую испытал, возьмут. От тоски до скуки больным любая шутка мила, самая малая. «Хотя нет», — говорит дядя Ваня, — «надо еще себя испо... испытать. Это же жа... с десятого бы жахнуть. Ты хоть испугаться-то успел?» — спрашивает его пушкарь. «Зачем пугаться?» — отвечает рыцарь. «Я, может, к этому прыжку всю жизнь готовился?» Сережа покатывается. У дяди Вани трое пацанов и жена худенькая, замотанная. Они приходят в конце дня. Жена с работы забегает в магазин, потом за ребятами, и все вместе они приходят к отцу. Жена перед ним отчитывается долго, подробно, чего купила, куда ходила, кто из соседей чего сказал, как ведут себя дети, каждый в отдельности. Дядя Ваня делает серьезным, все строго слушает, потом внушительно разговаривает с пацанами, наказывает, кто как вести себя должен, но под конец не удерживается. А то брякнитесь, говорит, как ваш папка с третьего этажа. Да Коля не на клумбу. Сережа опрыскивает. Жена Балагура уходит рассерженная, но на другой день они снова все вместе. являются стощенькими гостинцами, яблоком или банкой компота. Дядя Ваня работает на асфальтовом катке, делает дороги. Каток все-таки напоминает трактор. Сережа рассказывает ему, как катался он ночью с дальним родственником, стриженным колькой, как врезались в березу и Сережа полетел вперед метров на семь, пока не приземлился, потеряв память. Тоже, значит, литон роднит его с собой, дядя Ваня. А про память объясняет коротко. Замыкание мне меня тоже было. Серый пушкарь хоть и смеется дядя Ваниным шутком, но осуждает его, когда тот из палаты по нужде выйдет. «Балабол!» — говорит он. «Откуда вы знаете?» — возмущает Сережа. «Хе!» — машет рукой унылый пушкарь. «Да по специальности видать. На катках бабы работают». Это Серёжу не убеждает. Ему дядя Ваня нравится, если бы не он, совсем они тут посохли. Два раза в день, утром и вечером к Серёже приходит мама. И от того, что видит он её с перерывами, а не подряд, изменения в маме Сережи лучше заметны. Главное изменение в том, что она красивее стала. Лицо глаже, чуточку пополнело. платье у мамы новые появились, цветастые, яркие. Они идут, молодят. Туфли на высоких каблуках носит, выше ростом стала, приподнялась. А главное, улыбается всё время. «Ох ты, горюшка моё!» – говорит Серёжа. А сама улыбается. «Видно, что горюшка нет, хоть он и в больнице оказался». Тогда, после тракторной катастрофы, Серёжу в районную больницу повезли. На Большаке машину остановили и помчались. Пока до райцентра ехали, мама у шофёра узнала, что он в город едет. Но вместо райцентра его сразу сюда доставили. Так что быстро свадебное путешествие закончилось. И велосипеды у бабушки остались. Но не это Серёжа волнует. Интересно, как у Кольки дела? Он маму спрашивал. Она ответила уклончиво. Ничего. Трактор не сильно побился. Только большая вмятина в радиаторе и фары в дребезке. «Попало ему?» – спрашивает Сережа. Мама плечами пожимает, улыбается неопределенно. «Наверное», – говорит. «Немножко». Сереже жаль Кольку. Он же знает, тот его катал от чистого сердца. Благодарность за велосипед – Серёжа просит, чтобы мама принесла листок бумаги, ручку. Она приносит, и он пишет письмо. «Колька, не унывай, я поправлюсь. Ничего особенного, просто перелом. Только чешется шкура под гипсом. На уговор дороже денег. Приезжай в город, как обещал. Привет!» Мама придерживает листок, чтобы удобнее писать. Потом читает послание. «Ты не забыл?» «Ведь завтра день рождения?» – спрашивает она. «В середине июля у Сережи день рождения. В этот раз 14 лет. Но ведь как не повезло с рукой. День рождения в больнице». «Может, выпустят?» – жалобно говорит Сережа. «Ему хочется, чтобы день рождения дома был, чтобы позвать понтю Роберта из кружка, может, позвать Ваську». «Не унывай». отвечает мама и снова смеется, что-нибудь придумаем. Вечером Сережа засыпает не сразу, долго возится на правом боку. Надоело ему на правом боку спать, до смерти хочется левую руку под затылок забросить, повернуться, но левая рука вверх торчит. Сережа ерзает, пыхтит, искомкал простыню, наконец притихает, думает, Что же завтра мама изобретёт? Но мама ничего не изобретает. Её просто нет. Всего два раза в день, утром и вечером приходит, а сегодня, в такой день, её нет. Серёжа ест утреннюю больничную кашу, и обеда хмурит его лицо. Ему тоскливо, тяжело, не хочется никого видеть, даже балагура дядю Ваню. А тот, как назло, старается, мелит какую-то ерунду. Пушкарь и второй самолет ржут. Дядя Ваня умолкает. Подходит к Сереже. Садится рядом. Молчит. Протягивает яблоко. Сережа смотрит на дядю Ваню, на рыцаря в гипсовой броне, разглядывает его внимательно, словно видит в первый раз. Потом говорит негромко. «Спасибо, дядя Ваня». тот хмурится. Черные брови съезжаются на переносице, соединяются в одну черную полосу. «Между прочим, я тебя за умного мужика считал», — говорит, — «а ты скис. Думаешь, мама тебя забыла? Дурак. Она потому и не идет, что помнит. Вот увидишь». Настроение у Сережи Поднимается. Он не отрывает взгляда от двери. «Конечно! Что за сомнения? Мама придет, и не одна, с Никодимом. Он, он просто уверен в этом». Когда терпение начинает иссякать, дверь действительно открывается. На пороге стоит Понтя во взрослом халате. Халат полощется по полу, рукава на Понтя, как на пугали, свисают вниз. Понтя делает шаг в палату, И на пороге возникает Васька. Серёжа приподнимается, поражённый и смущённый. Он чувствует, как начинают гореть щёки. Галя изменилась, пока он её не видел. Глаза, кажется, стали ещё больше. И вообще, какая-то совсем взрослая. Её теперь и Васькой ты не назовёшь. Серёжа смотрит на Галю, но та тоже делает шаг вперёд и уступает место Никодиму. Сережа приветливо мажет ему здоровой рукой, ждёт, когда появится теперь мама, но вместо мамы в палату входит Котька, За ним тётя Нина и Олег Андреевич в своей форме. Вот это да! Столько гостей сразу! Серёжа теряется, ему нужна помощь, и помощь приходит. Это мама. Она стоит на пороге нарядная, с новой прической, ароматная, благоухающая. Все поздравляют Сережу, жмут ему руку. Балагур и второй самолет норовят выйти, смущенные таким обилием гостей. Но мама их не выпускает. Они сдвигают табуретки, застилают газетами, потом чистой скатертью. Мама принесла ее с собой. И из-за выгружается еда. Жареная курица, помидоры, огурцы, большая миска со смородиной. Пышный узорчатый торт. «По всем правилам!» – кричит Понтя, втыкает в торт 14 тонких свечек, какие на новогодних елках бывают, и зажигает их. Все замолкают на мгновение. И вдруг Сережа видит, что Котька сложил ладоши лодочкой, прикрыл глаза и шевелит губами. Он хочет засмеяться, но тетя Нина перегоняет его. «Ты что, Константин?» – спрашивает Котьку строго. «Я, мама, молюсь!» Отвечает Котька серьезно. «Как молишься?» Удивляется Олег Андреевич. «Вот так», — говорит Котька. «О, Бог, святыня благолодная! Сделай так, чтобы Сережа скорее поправился!» Балагур дядя Ваня даже подпрыгивает на кровати. «Ой!» — кричит. «Помогите, не могу!» Всех охочет, покатываясь, утирая слезы. А Понтя даже икает. Открывается дверь. и заглядывает нянечка, смотрит, что все смеются, моргает глазами и не зная, что к чему, сама смеется. Пятое. Через неделю после дня рождения выписали второго самолета, а дяде Ване сделали новую операцию. Что-то у него не так срасталось. «Это надо же!» говорит он, покрываясь липким потом Сирея, но все-таки улыбаясь. «Второй раз!» Шею сломали и снова составили. От боли он курит, пуская дым под одеяло, кривит губы. Тогда, в день рождения, когда ушли гости, дядя Ваня спросил Серёжу. «Который отец-то милиционер?» «Нет, другой», — ответил он автоматически и осекся. «Выходит, назвал Никодима отцу?» Серёжа задумался. «Выходит». Ему стало грустно, как он быстро от отца отказался. Давно ли Никодим к ним пришел? Третий месяц. Три месяца назад Сережа его ненавидел, а теперь относится хорошо, привык, может, даже любит. Сережа думает о Никодиме, вспоминает про свадебное путешествие, как они в стогу ночевали, как на заре Никодим собирал с мамой цветы. А еще прежде у костра. Гладил ее голову, щекотал ухо травинкой. Раз мама любит Никодима, значит и он любит ее. Выходит так. И выходит еще, что Сережа должен любить его. Должен считать отцом? Сережа думает про измену. Про страшную измену, которую он совершил. Вот он согласился, что Никодим его отец. И этим как бы... Предал отца настоящего. Отец у Сережи летчик. Он этим всегда гордился, хотел быть похожим на него, модели клеил. А теперь? Теперь что же выходит? Он прикрывает глаза, пытается вызвать из памяти неизвестное лицо отца. То похожее на Чкалова, то с улыбкой Гагарина, то на тех высотных костюмах. От усилия Серёжа даже сжимает веки, но не выходит. Это ужасно. Не выходит. Он клянёт себя последними словами, щиплет за ногу, но у него ничего не получается. Три месяца. Всего три месяца назад отец снился ему ночами, пусть с разными лицами, но снился, а теперь он видит во сне всё, что угодно, всякую чепуху, но отца нет. Нигде нет. Ни во сне, ни в памяти. Мамины улыбки начинают раздражать его. Ему противны ее яркие платья, прическа, каблуки. Он смотрит из-под лобья, когда она приходит и хмурится. Мама спрашивает, что с ним случилось, шутит, пробует расшевелить. Но Сережа от этого только больше раздражается. Потом говорит негромко, чтобы не слышали соседи. «Ты все забыла». «Что забыла?» – удивляется мама. «Про меня забыла, да?» Мама трясет головой, не понимает никак. «Кем я буду?» – говорит он и видит, как мама грустнеет. «Нет», – отвечает она, – «помню. Я звонила в кружок. У них скоро соревнования. Когда?» – приподнимается Сережа. «Могу уточнить», – обещает мама. Серёжа припоминает новый самолёт, управляемый по радио, который они вместе с Робертом начинали. Припоминает запах казеинового клея и тишину, которая бывала в кружке. Что ж делать? Отца нет, и нет его карточки, чтобы знать и помнить лицо. Но есть его дело, есть авиация и авиамодельный кружок. Серёжа ловит пристальный мамин взгляд. Она разглядывает его строго, как взрослого, который сказал серьёзную вещь. Глаза её не улыбаются, смотрят широко, удивлённо, как тогда. «Я всё помню», — говорит она ласково. Неожиданно добавляет, «но и ты помни про меня». Серёжа не понимает этих слов. Что она хочет сказать? Что он не помнит про неё?» «Очень даже хорошо помнит. Разве забудешь?» Он улыбается, отходит. «Разве забудешь хотя бы день рождения? А потом у него снова праздник!» Спустя несколько дней утром вместо мамы приходит Никодим. Он достает из-за сверток. Сережа смотрит с любопытством, что там вкусненького. Но Никодим достает не еду, а Сережины брюки. «Одевайся скорей, улыбается он. «Едем!» Серёжа знает, выписать его не могут, пока не снят гипс. Волнуясь, надевает брюки, не спрашивая ничего, оттягивая узнавание, потому что узнавание, судя по Никодиму, будет приятным. И всё-таки не выдерживает. «Куда?» «На аэродром!» – отвечает Никодим. «Зачем?» – удивляется Серёжа. «Твои соревнования!» «Едва врача уговорили, только на два часа». Серёжа подпрыгивает от счастья. Никодим помогает натянуть брюки, набрасывает на плечи спортивную курточку. Они идут вниз. Там урчит такси. «Заедем за Котькой, смеётся Никодим. «Тётя Нина просила». И вот они вместе с Котькой и Никодимом летят по асфальту за город, и вот уже из-за кустов видно аэродромную мачту с полосатой колбасой, по которой определяются направление и сила ветра, а потом появляются ангары с полукруглыми крышами, двери у них открыты, и в ангарах темнеют похожие на этажерки Анны. Еще из машины Сережа видит красный стол судейской коллегии и выстроившихся в шеренгу ребят. Перед каждым на траве стоит модель. Модели разноцветные, и от того кажется, что на зелёной траве переливается радуга. Серёжа выбирается из машины. Его гипсовый самолёт привлекает внимание шеренги. Ребята разглядывают его, и он видит, как кто-то машет рукой. Роберт, это он. Привет рекордсмену, кричит Роберт. Серёжа сигналит Роберту, кивает знакомым ребятам. Он чувствует за спиной дыхание Никодима, и он счастлив. Пусть Никодим увидит его самолёты, пусть он узнает, кем будет Серёжа. Серёжа думает об этом без иронии, без превосходства. Просто Никодим должен знать это, вот и всё. «Что ли ты лётчиком будешь?» – спрашивает Котька, увлечённо ковыряя в носу. «Может, летчиком», — отвечает Сережа, «а может, конструктором». И предлагает Котьке в порыве счастья. «Давай и ты!» «Даваю», — соглашается Котька. «Но я еще не решил, кем буду. Может, диктором, может, сыщиком». Они отходят в сторонку, садятся в траву, стрекочат кузнечики, всплескивают крылышками красные и белые бабочки. Зеленое поле спортивного аэродрома только кажется зеленым, оно цветное. Оно аллеет, голубеет, желтеет, и Сережа после больницы, после духоты и противного запаха лекарств дышится освобожденно, легко. Он улыбается котике и валит его здоровой рукой на землю, борется с ним, благодарно смотрит на Никодима. «Никодим Михайлович?» – спрашивает Сережа. «А вы что же, с работы отпросились?» «Отпросился», — говорит Никодим. «У мамы срочная запись. Она не могла, и я договорился». Серёжа вновь вглядывается в него, в который раз за немногие эти месяцы. «Да нет, Никодим замечательный. Он добрый человек. А добрые люди всегда замечательные. И глаза у них добрые, открытые». И лицо прям мое, светлое. У Никодима все такое. И уши тут ни при чем. Уши у людей могут быть всякие. Даже должны. Сережа садится рядом с Никодимом. Прижимает к себе Котьку, Потом, подумав, тихонько прислоняется к Никодиму спиной. Никодим обнимает его за плечо. Сережа прислоняется к нему посильней. Ему хорошо. Просто великолепно. В поле урчат бензиновые моторчики. Ревут, форсируя обороты. Одна за другой модели взлетают в вышину, чтобы сесть потом в поле. У кого дольше летает, у того, значит, лучше модель. Надежный фузеляж, легче крылья. У того вернее глаз и умнее расчёт. Ведь в каждом лишнем метре, который пролетят модели, Целая зима работы. Серёжа знает, почём фунт модельного лиха. Строишь самолёт долго, а в последнюю минуту он не летит, отказывает мотор или плохо отконцентрирован корпус. Сколько горя потом, обиды, хочется бросить всё, растоптать ногами и самим же сделанную птицу. Модели взлетают, а Серёжа переживает за каждую. Вот ровно идет, набрала высоту, значит все в порядке. Моторчик стрекочет в тишине, потом замолкает. Кончился бензин. Но модель не падает, она летит и летит плавными виражами. Это воздух, восходящие потоки, невидимые струи воздуха не дают упасть модели. Сережа осторожно трогает руку Никодима и вдруг слышит шепот. Сергей шепчет ему, наклонясь Никодим, «Сережа, хочешь быть моим сыном?» Сережа резко оборачивается к нему. «Как это?» — говорит он. «Как?» «Я тебя усыновлю. Ты будешь мой сын!» Сергей смотрит на Никодима широко раскрытыми глазами. мысли несутся в нем ураганом, в этих мыслях есть все испуг, смятение, сомнения, радость, подозрения, но им владеет то, что вокруг то, что сейчас, аэродром, бабочки, никодим, модели, летающие в синеве, солнечное тепло, котика, им владеет реальное счастье, необходимое как воздух, и он не может Думать о плохом в эту минуту. «Хочу!» Говорит он Никодиму. И повторяет жарко, словно в омут бросается. «Хочу! Хочу! Хочу!» Шестое. Август. Духота. На листьях тополей и акаций Толстый слой пыли. Давно не было дождей. Сереже сняли гипс. Рука срослась замечательно, только малость похудела, и надо ее разрабатывать. Каждый день Сережа ходит в кабинет лечебной гимнастики, шевелит пальцами, сгибает и разгибает руку, крутит ею, а остальное время на речке. Вместе с Понтией они ныряют в маске и с трубкой, бурлят воду ластами, выныривают, отплескивают, засекают на счет, кто дольше под водой пробудет – То дольше пронырнёт, не дыша. За лесом над спортивным аэродромом прыгают парашютисты. Серёжа видит, как медленно старательно урча мотором, Ан-2 поднимается над верхушками сосен и от него отрывается чёрная точечка. Вспыхивает парашют, другой, третий, лес проглатывает их, а самолётик снова ползёт в небо и опять бросает парашютистов. Серёжа стоит по пояс в воде, смотрит, как мелькают в прозрачной воде понтины ноги и опять думает об этом. Опять, опять. Это было всё тогда же, в тот замечательный день во время авиамодельных соревнований. Серёжа был счастлив, бесконечно счастлив. И ещё Никодим сказал свои слова. Серёжа согласился. Не было никаких сомнений, впрочем, что говорить. Он и теперь согласен. Но дело не в этом. Тогда на авиамодельных соревнованиях произошло ещё одно событие. И Серёже стало стыдно за Никодима. Всё случилось, словно бы нарочно. Модели взлетали одна за другой. Наконец настала заветная минута. На старт вышел Роберт с новым самолётом. Сначала всё шло нормально. Роберт крутанул пропеллер. Мотор заверещал пронзительно и отчаянно. Самолет пошел плавно в высоту. «Видите?» – кричал Сережа Котькин Никодиму. «Видите?» Красный самолет смело разрезал воздух. Потом неожиданно пошел резко вверх. Почти вертикально пошел. Видимо, заело элероны. Звук мотора сделался надрывным, дребезжащим. Самолет нехотя вывернул на бок и вдруг пошел вниз, прямо на них. Сережа глядел на красный самолет, толкая рукой Котьку, но Котька не уходил. Им кричали что-то, и тут Сережа почувствовал, что теряет опору. Он повалился, рядом раздался треск, и все стихло. Сережа увидел красный самолет, воткнувшийся в траву, бегущего к нему Роберта. а потом Никодима. Он стоял в метрах в двадцати позади Сережи и Котки растерянно оглядывался и чертыхался. Сережу словно ударило. Никодим убежал, а их оставил. Сережа сидел, навалившись на Никодима, а потом потерял опору. Они скоро уехали в больницу. Пришла пора возвращаться. И чем дальше отъезжали от аэродрома, в подвернувшемся газике, тем больше Сережа стыдился. Ведь Никодим бросил их, испугавшись за себя. Времени прошло уйма. Целый месяц. Сережа из больницы выписался. Плавает вот с понтий. Но как напомнит ему что-нибудь про аэродром, модель или парашютисты вот эти, так он сразу вспоминает испуганное, растерянное лицо Никодима. Конечно, если подумать, можно ли винить Никодима, что мог он сделать тогда? Прикрыть их с собой? Как прикроешь? Ляжешь, что ли, на них? Вторую руку Сережа сломал бы, а потом психологически объяснить это можно. Им же кричали. Сережа не опомнился, и Котька не сообразил, а Никодим среагировал, вскочил и побежал, бдительный. Серёжа вспоминает смешной Никодимов рассказ про то, как он баллон растерял и как солдаты его прозвали. Серёжа старается забыть странный случай, тем более Никодим ему сказал такие слова, но не забывается, словно заноза в голову попала. Нанырявшись досыта, Серёжа и Понти идут домой и рассуждают о подводном плавании. «Мой отец, — говорит Понти, — может минуту под водой просидеть». «А дед, наверное, все пять», – ехиничит Серёжа. Ему ужасно надоело, что Понтя каждую минуту то на деда, то на отца ссылается. «Мой дед, мой отец», – Понтя дуется, молчит. Молчит и Серёжа, ему неловко. Вот сказал, а вышло будто по злобе. Ему тоже хочется сказать «мой отец», но он не может. Чтобы загладить своё глупое ехидство, Серёжа хочет сказать Понти про Никодима, Про то, что тот его усыновить хочет. Он уже совсем решает рассказать это Понтию, но что-то удерживает его в последнюю секунду. Какое-то суеверие. «Усыновит, тогда скажу», — решает он. Хлопает Понти по плечу, ему радостно от того, что промолчал, сдержался. Что оказался сильным сам перед собой. Сдержаться вообще труднее, чем сболтнуть. Спонти Серёжа прощается у дома. Прыгает по скрипящим деревянным ступенькам, осторожно придерживая дверь, чтобы у соседки мозги не вылетели. Входит в комнату, оглядывается глазам своим не верит. У стола сидят Никодим, мама и господи литература. Серёжа застывает на пороге, ничего не может сообразить. «Здравствуйте!» – первая здоровается Вероника Макаровна. «Знакомься!» – говорит Серёжа Никодим. «Это моя мама». «Мама?» Серёжа неловко роняет на пол ласта, нагибается, чтобы поднять, лихорадочно соображает. «Значит, литература его мать...» Он вспоминает приезд Никодима. На другой ведь день Никодим шел с литературой по улице, но Сережа тогда не задумывался, почему. Знакомые, все, мало ли. И вот оказывается литература Никодимова мать и его Сережина родственница. Он поднимает ласт и выходит на кухню, долго мылит там руки и все же не может прийти в себя». За столом ему, ему неловко. Он глядит в стакан, потеет и думает о том, что пришел домой рано. Надо было еще погулять. Взрослым, похоже, тоже неловко. Они молчат, бренчат ложечками в стаканах с чаем. «А ваш голос?» – нарушает молчание литература. «Я часто слышу приятный голосок». «Ничего», – сдержанно отвечает мама. «Специалисты хвалят». Слово «специалисты» она произносит с ударением. Серёжа посматривает на неё. Лицо мамы вежливое, но недоброе. Он приглядывается и замечает, что мама сидит напряжённо, неестественно прямо, и голову подняла гордо. Серёжа переводит взгляд на Никодима. Тот растерянно глядится в никелированный чайник. Зачем уж она так, думает он про маму и размышляет о литературе. Что бы он мог сказать про свою учительницу? Вообще-то мнения о взрослых у ребят не спрашивают, и к тому же об учителях. Но мнения имеется. Одних учителей любят, других нет. А Вероника Макаровна никакая. Вернее, обыкновенная. Только ругается часто, что ребята ее предмет не любят. Русский, мол, понятно, там правил много. А литературу за что? Как интересно, Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Действительно, за что? Ну, не любит. Это верно. И неизвестно за что. А вообще литература обыкновенная. Вот только из-за каблуков и чулок выглядит чудачкой. И не вредина она, не злая. Зря мама с ней так говорит. Снова слышен звон ложечек в стаканах. Опять молчат взрослые. Вероника Макаровна снова первой заговаривает, будто маму приступом, как пр крепость, берет. «Вы должны меня понять», — говорит она вкратчиво. «Наши судьбы очень похожи. Я потеряла мужа в войну. Никодим рос тяжело». Сережа видит, как напряглась учительница, как волнуется она и как неприступна мама. Не это, думает он, не гостеприимно и пугается по-своему. Будет теперь литература двойки из-за этого ставить. Не женился он долго. Мне хотелось, чтобы у него все было хорошо, понимаете, как следует. Понимаю, говорит мама злым голосом. А вышло никак следует. И вдруг наклоняется к Веронике Макаровне, спрашивает ее мягко и хищно. «Кто вот только меня поймет?» Вероника Макаровна заливается краской. Сережа не очень понимает, о чем это они так странно говорят, но чувствует, что разговор всем неприятен. Ему хочется, чтобы взрослые перестали так говорить, хочется перебить их, отвлечь чем-нибудь. Растерянность у него уже прошла, и хотя радоваться не приходится, что учительница оказалась ещё и родственницей, ничего ужасного пока не произошло. Серёжа ёрзает и придумывает, чтобы ему сказать подходящее к моменту, и вдруг эм, для себя неожиданно бухает не в попад. «А Никодим Михайлович рассказал, как вы его ремнём улупили». Серёжа краснеет, понимая, что ничего он не улучшил, наоборот, только испортил. И Вероника Макаровна сейчас станет уйдет. Он хочет добавить какие-нибудь слова, объяснить подробнее свою мысль, но только теряется от этого и подавленно молчит. Вероника Макаровна испуганно глядит на Сережу, не понимая, в чем ее обвиняют, и вдруг улыбается. «Это когда он на войну убежал?» – спрашивает. Никодим оживляется, перестает глядеть в чайник, благодарно смотрит на Сережу, а Вероника Макаровна объясняет. А я в тот момент ничего другого придумать не могла. Била, а сама боялась. Вдруг снова воевать удерет. Сережа улыбается. Слава богу, что Вероника Макаровна его поняла. И еще хорошо, что мама сидит не напряженно, И злое выражение сошло с ее лица. Теперь разговор идет обыкновенный, простой. Никодим рассказывает, что маме обещают дать к октябрьским квартиру в новом доме. Вероника Макаровна участливо кивает головой, близоруко, как в классе щурится, оглядывая комнату и соглашаясь с тем, что новая квартира, несомненно, нужна. А мама смотрит в стакан, и лицо ее измучено, устало, расстроено. Наверное, ругает себя за свои же слова. «Такая уж она, мама». Седьмое. «К октябрьским квартиру не дали». Но это ничего не значит. К Новому году непременно дадут. По вечерам после работы мама водит Сережу и Никодиму к их дому. Дом уже есть. Он построен. В нем даже горят огни. Правда, пока огни освещают мутные окна, измазанные белилами. Рабочие белят потолок, красят полы. Мама притоптывает сапожками, смеется весело, валит Никодима в сугроб. Скоро, кричит, скоро в ванне будем мыться, под душем плескаться, хватит в баню ходить, надоело. Никодим барахтается в снегу, Сережа толкает в сугроб маму, хочет ее тоже посадить в сугроб, но Никодим голосит, осторожно, осторожно. Сережа оставляет маму в покое, сначала он никак не мог понять, в чем дело, почему мама с ним все о котике заговаривает. Как тебе, Костик, тётя Нинин, нравится? Мировой мужик, отвечал Серёжа, мыслитель, а что? Ничего, соглашалась мама и восхищалась, такой проказник, к ним ремонт пришли делать, маляры принесли бочку с золотой краской, цветы на штукатурку наносить, так он в этой краске вылазился, приходит и хвастается, «Я золотой!» Серёжа смеялся. «Известное дело, Котька что-нибудь да выдумает!» И мамины слова буквально принимал. Нравится ей Котька и только. Это ещё летом было, но потом, к осени, мама что-то поправляться стала. И уже в открытую разговаривать принялась, кого бы Серёжа больше хотел, братика или сестрёнку. Сережа сперва чуть не заплакал от обиды, без него решили, а теперь спрашивают. Он себя почувствовал одиноким, бездомным, ненужным. Мамино такое решение ему казалось предательством, жестоким эгоизмом. Он дулся, не разговаривал. Мама Сережу разглядывала с любопытством, потом подвела итог. «Это потому, что ты один всю жизнь рос» и прибавила, подумав. Подумай только, будет у тебя братишка такой же забавный, как котика. Сережа подумал. Ну, если как котика, куда ни шло. А через несколько дней сам над собой смеялся. Ну, если даже не как котика, чего особенного? Или если девчонка, то что? Ну ладно, сказал он маме. Рожай кого тебе хочется, на твое усмотрение. Мама расхохоталась. Потом сказала, «Девочку хочу и мальчика». Теперь уж Серёжка смеялся, «Жадная». «Жадная?» – кивнула мама. «Жадная, Сергунька, хочу, чтобы много детей у меня было, ведь дети – это для женщины счастье, это её продолжение, понимаешь? Дети – продолжение человеческое. Вот будут и у тебя дети». А у твоих детей ещё дети, твои внуки, а у тех ещё правнуки твои. И так вечно. Мама вообще очень переменилась, грубо не говорит, курить совсем бросила. Это им вредно, говорит мама и кивает на себя, шутит, а то ещё родятся, да вместо соски запросят папироски. Они хохочут, стихии получается, вместо соски запросят папироски. Вообще смеются они часто. Вот и теперь. Вытащила мама Сережа Никодима из сугроба, вытерла слезы от смеха и говорит. Не к это. После смеха всегда слезы. Типун тебе на язык, говорит Никодим. Заладила. Дом, в котором дадут маме квартиру, стоит перед ним важно, осанисто. Сережа даже немного робеет перед ним, представляет какая будет у них квартира, какую купят они мебель. Он вспоминает, как бабушка, приезжая, укоряла маму, что живёт она не как люди, что нет у неё квартиры, приличной обстановки и вообще. Мама отвечала ей, значит, не задалась твоя дочка, а потом гоняла по комнате табачный дым. Как изменилось все, думает Сережа, будет теперь и у них хорошая квартира, но и это не главное, мама счастливая, вот что важно, ничем не отличишь ее теперь от тети Нины. Дурак, тут же клянет он себя, какой я дурак был, ведь если бы Никодим к нам не пришел, ничего не изменилось, так и осталось бы все на как было. Он обзывает себя дураком, хвалит Ваську за то, что уму разуму научила, думает о новом годе, каким он будет. Еще счастливее? Конечно, счастливее. Так и выходит, как Сережа думает. Ключи от квартиры им дают в 3 часа, 31, а в 12 – Новый год. Мама примчалась домой на такси, ворвалась румяная, хохочащая, в руках железный ключик высоко держит, словно волшебный, золотой, Никодим за спиной посмеивается. «Собирайся!» – кричит мама Серёжа. «Летим!» Они летят в такси, их на каждом шагу норовят остановить, всё торопится, времени мало, но машина мчится, круто руля, норовя носом врезаться в сугроб. «Потише!» – кричит, смеясь, мама шоферу. «Мы в новую квартиру еще не въехали, да и вообще на тот свет не торопимся. У нас на этом еще дела есть!» Шофер улыбается, разглядывает маму в пушистом зеленом берете с помпошечкой. Говорит неожиданно, что-то, извините, мне ваш голос знаком. «Знаком?» – важно надуваясь, отвечает мама. «Каждое утро слышите?» «Какую я вам погоду объявлю?» «Нет, правда?» – удивляется шофер. «Вы что ли и есть, Воробьева?» «Ветер умеренный, до сильного», – говорит, чуть меняя голос, мама. «Температура в области 15, в южных районах минус 12, в городе ожидается малооблачная погода». Она смеется, не выдерживает. Шофер мотает головой. «Как это у вас получается?» – говорит он. «Учились где?» Самоукам. Смеется мама. Потом они бегут по лестнице на пятый этаж. Дом пятиэтажный, без лифта. Тяжело ходить будет, говорит Никодим. Ни черта, бушует мама. Тебе же нельзя, кричит ей вслед Никодим. Она обогнала их на целый марш. Да осторожнее, сердится он. Сумасшедшая, куда летишь? К небу, шутит мама. Выше, к небу. Дрожащей рукой поворачивает мама ключ в двери, распахивает ее, скинув сапожки, бежит в одну комнату, потом в другую, возвращается молча, едва дыша и бросается на шею Никодиму. Он ее подхватывает осторожно, кружит на месте, и вдруг мама плачет. Никодим отпускает ее, мама садится на пол, слезы градом льются из глаз. «Боже мой!» — говорит мама. Подумать только, и все это мое, она показывает на Сережу, и ты, смотрит на Ника Дима, и ты, разводит руками, обхватывает квартиру, и это, она плачет горько, безутешно, и тут же смеется, и вытирает лицо пуховым беретом, размазывая краску с ресниц, и Сережа неожиданно замечает, Лицо мамы, еще только что радостное, вдруг делается усталым, словно мама долго-долго шла по какой-то дороге и вот пришла, села, все в ней опустилось, оборвалось, она пришла к цели. Восьмое. Вечером они сидят на матрасах, разложенных на полу, а посередине большой лист ватмана. Это стол. На нем вина и закуски. Кроме матрасов ничего не перевести не сумели. Да не беда. Не беда, что на окнах занавесок нет, что маленькая лампочка, голая, без абажура, едва освещает комнату. Главное, есть новый дом и есть елка. Ее Олег Андреевич принес. «Коткина инициатива», — сказала серьезно. «Это он предложил свою елку вам отдать и игрушки притащил». У Сережки же игрушки есть, но они остались в старой комнате. Про них забыли в суете и хлопотах, а Котька молодец, пыхтит, тащит большую картонку. Они развешивают игрушки и гирлянды с цветными лампочками, включают её и в доме сразу настаёт праздник. «Ура!» – кричат гости. До Нового года ещё полчаса, и мама вдруг предлагает. «Хотите, прочту стихи?» Все хлопают ей. «Их записали на пленку», — объясняет она. «Скоро передадут, но динамика нет, я вам сама прочитаю». Наступает тишина. Мама стоит коленками на матрасе. Лицо ее светлеет. Она говорит. «Как выпить солнцем, «Владимир Салаухин». Немного молчит. Профаны, прежде чем съесть гранат, режут его ножом. Гранатовый сок по ножу течет, на тарелке красная лужица. Мы гранатовый сок бережем. Сережа разглядывает гостей. Тетя Нина смотрит на маму во все глаза, будто впервые видит. Олег Андреевич напротив. Уперся взглядом в пол и думает тяжело о чем-то. Еще Виктор Петрович, звукооператор, дядька с маминой работы. Волосы у него столбом, похожи на серый дым. Он пришёл с женой, румяной, толстой. У неё щёки, как две булки. Хорошо все на матрасах сидят. Ей бы и двух стульев не хватило. Улыбается. Внимательно слушает маму. Обтянутый желтую кожурой, огромный. Похожий на солнце плод, В ладонях медленно кружится, Обсмотришь его со всех сторон, Везде ли кожура цела, А пальцы уж слышат сквозь кожуру зёрна, Нежные, крупные, нажмёшь легонько, Багря на мгла, Кровью брызнули три зерна, Впрочем, брызгаться тесно там, Глухо и сочно хрупнули. У Серёжи слюнки текут от кислого гранатового сока. Граната нет, а слюнки текут. Так мама вкусно читает. Теперь осторожно, мы мнём и мнём. Зёрна за рядом ряд. Струи толкнутся под кожурой, ходят, переливаются. «Сергуня», — зовёт его котика и тянет за рукав. «Чего тебе?» — ворчит недовольно Серёжа. «Стал упругим». Стал мягкий, жёсткий гранат. Всё тише, всё чуть у ладони рук. Надо следить, чтобы не лопнул вдруг. Это с гранатом случается. «Я хочу», – дёргает его котика. Серёжа недовольно встаёт, ведёт котьку в туалет. Так и не дослушал он, что там с гранатом надо делать. «Любопытно», – рассуждает Серёжа. «Мама им покупала раньше гранаты на рынке у грузин». Он тоже резал их ножом, обсасывая косточки, и мама резала, но оказывается они профаны. Впрочем, разве в этом дело? Гости дружно хлопают. Сережа возвращается с котькой в комнату. Жалко, что не дослушал мамины стихи, вот что. Стреляет пробка, врезается в потолок, рикошетит по котике. Вот чудеса! Говорит он задумчиво. Вино пьют взрослые, а достается мне. Ну, кочка, но ну мыслитель. Всех охотят над ним, потом чокаются шампанским. Ура! Надрывается Сережа. Ура! Он торопливо зажигает бенгальские огни, передает их гостям. Гасит свет, мерцают на елке разноцветные огоньки, брызжут сверкающие цветы. Мама ползает на коленках гостям и всех целует. Тетю Нину, Олега Андреевича, седого звука оператора, его жену. Мама роняет рюмки, хохочет, повизгивает, а Никодим говорит ей «Аня, Аня, осторожней». Ну как же, кричит ему мама, как же не выпить, не порадоваться, такой день. И машет ему пальцем, смотри, не забудь, 31 декабря. 31 декабря, потом 1 января. Сошлись два года в одну ночь. Забавно все-таки. Еще минуту назад старый год был, а через минуту новый Никакой паузы, никакой остановки. Одна секунда нового года, пять секунд и пошло-поехало. Целый час прошел, потом незаметно день. Январь для любого школьника счастливо начинается, ведь каникулы. Сережа ходит в кружок, теперь он новую модель делает самостоятельно. Роберт его только консультирует.